Однажды в августе Однажды в августе город драконов был изумлен небывалым урожаем фруктов. Владно бы груши, яблоки, а то на березах, например, выросли бананы. Елки с удивлением рассматривали свои ветки, увешанные ананасами, и соображали, как им удалось так раскормить свои шишки. Осинки гнулись до земли под тяжестью кокосовых орехов, которые отрывались и лежали в траве, как маленькие волосатые арбузы. Драконы ходили по городу раздувшиеся и при встрече не здоровались, а икали от объедения фруктами. Дом трехголового дракона Потапова до того зарос виноградом, что входную дверь не надо было запирать. Она и так прилипала к косяку, пропитанная сладким виноградным соком. Принцесса, жена Потапова, с упоением варила варенье из всего этого изобилия. «Дорогой, — сказала она, — у меня кончились все банки и кастрюльки. Вишневое варенье складывать некуда». «Кошмар!» — воскликнул Потапов. «Возьми чайник». «В чайнике варенье из облепихи», — возразила принцесса. «В ванне апельсиновый джем, в тазиках малиновое желе, в аквариуме сливовый конфитюр». «Ты не можешь срочно соорудить у нас во дворе небольшой бассейн, литров на шестьсот? Я думаю, мое варенье туда поместится». — Нет, — сказал Потапов, — я сделаю лучше. Он снял крышу с их домика и перевернул ее. Получилась большая чаша в форме пирамиды. Чаша все время заваливалась, и Потапов приткнул ее к стене. — Гениально! — всплеснула руками принцесса и помчалась доваривать варенье. Потапов смел с перевернутой крыши паутину, протер шваброй стропила и еле успел отпрыгнуть. Принцесса залила в крышу новую порцию кипящего варенья. Она быстро наполнила всю крышу, и все было бы хорошо, если бы через пару дней по радио не передали что-то про фронт холодного воздуха и циклон. А это значило, что вот-вот пойдет дождь. — Вишневое варенье растворится, — перепугалась принцесса. — Его надо срочно съесть. Зови друзей. Через полчаса все жители города сидели вокруг перевернутой крыши, наполненной вареньем, и лихорадочно ели, поглядывая на небо. В варенье закапали первые капли. — Какой теплый дождь! — заметила накондыч, Даже горячий. Сейчас у нас в крыше будет чай с вареньем. Действительно, раскалившееся за время жары неба не могло сразу остыть из-за какого-то паршивенького циклона и поливало город драконов теплым дождичком. — Я люблю чай погорячее, — заметил Потапов и развел под крышей огонь. Принцесса бухнула в кипяток всю имевшуюся в доме заварку и наломала смородиновых веток для запаха. Чай с вишневым вареньем получился изумительным. Когда крыша опустела и довольные угощением драконы ушли домой, Потапов вспомнил, у нас же на доме не было крыши, значит, внутри все промокло, и прекрасно. — сказала принцесса. — Значит, мне не надо мыть пол. Дождь все сделал сам. Как хорошо получилось. — Да, — согласился Потапов. — Жизнь вообще штука хорошая. Особенно с вареньем.